банный чёрт. Теперь расскажу о злющей нежити, о банном чёрте. В самый наш коренной русский быт всегда входила баня, особенно в провинции. В столицах давно понастроили квартир с ванными, душами и всякими европейскими фокусами. А в глухой провинции до последнего времени, то есть до революции, Существовала еще старинная банька с раздевальной, с мыльной, с парильней, с полками, шайками и вениками, как при Владимире Мономахе, не новее и не моднее. Опять-таки сделаю оговорку, что в больших городах бани были на богатый купеческий вкус, народные, с отдельными номерами, с диванами, с люстрами, ваннами и парикмахерами. Речь идёт не о них, а вот довелось мне в глухих деревушках видеть так называемые чёрные бани. Так о них даже вспомнить страшно. Чёрная баня — крошечная из брёвен избушка без окон. Посреди избушки — котёл. Он в печку не вмазан, а греют воду особым доисторическим способом. Накаливают камни и бросают в воду, Пока пар не пойдет. на земляном полу избушки навалена солома. На неё садятся, да и моются. Совсем уж дикое заведение. Но самая обыкновенная казенная банька водилась в маленьких городишках у небогатых купцов, либо мещан. Стояла она где-нибудь в огороде, вся заросшая кустами чёрной смородины или малинника. К ней не подберешься сбоку. Окошечки всегда избитого стекла и всегда кривые. Видно, так и строились из осколков и непременно кривые. Поэтому дуло из них, как из трубы. Идти в такую баню надо было по тропинке, мимо душистого укропа, мимо кудрявой морковной зелени и шершавых разлапистых огуречных листьев показывающих снаружи невинные жёлтые цветочки и ревниво прячущих здоровенные огурцы. Зимой шли в баньку в валенках, по узкой меже, как по траншее, выбитой в скрипучих плотных сугробах. Баня считалась местом нечистым. В бане икону вешать не полагалось, поэтому и было так жутковато никому и в голову не пришло бы пойти вдруг в баню одному таких случаев то вероятно и не бывало к мытью людей благочестивых отношения со средних веков ведется порицательные греховное это дело о своей плоти заботиться в католических монастырях занимающихся воспитанием детей до сих пор девочкам запрещают снимать рубашки когда они моются. И на Руси были монахи, дававшие обед никогда не мыться. Поэтому, вероятно, в бане и не полагалось вешать икону. Ну а раз помещение такое неблагословленное, так от него всего можно ждать. Там, скорее всего, чудит. Девушки на святках бегали к бане под окно слушать. Особо отчаянные ходили в баню ночью в зеркало смотреть. Поставят зеркало на столик, либо на полку, и зажгут перед ним две свечки, а другое зеркальце к груди прижмут, так, чтобы в нем обе свечи отражались. И зажжется тогда целая аллея, огненный коридор, длинный, без конца. Вот по этому коридору и придет та судьба, которая девушку на этот год ждет. Раздеться, конечно, надо догола. И крест непременно снять. Гадание это считается очень страшным. Иногда вместо судьбы, либо суженого ряженого, пойдет на гадальщицу по огненному коридору такая поганая нечисть, от которой и не зачураешься. Бросает гадальщица зеркало на пол и бежит вон из бани, но нечисть её в двери не выпускает и душит. Так, по крайней мере, рассказывали люди, знающие. Оборотни часто около бани шатаются. Заметит кто-нибудь, человек храбрый и бывалый, ночью около дома какую-нибудь совершенно незнакомую кошку или собаку, сидит, морду к луне вытянула. А если приглядеться внимательно, то и увидишь, что тени она не бросает. Нет у неё тени. И вот как увидит бывалый человек, что тени от кошки и собаки нет. Возьмёт, конечно, камушек, перекрестит, да и запустит им в нечисть. Та с места сорвётся и обязательно через огород, да к бане, а там изгинет Самое это для них спасённое место. Рассказывал как-то старичок-сторож, будто караулил он ночью сад. Яблоки тогда поспели. Ну и надо было стеречь от мальчишек. И вот слышит он, в огороде около бани шорох. И такое что-то странное, будто кто охает. Он еще подумал, видно, кто лес яблоки красть, да с забора свалился, вот и кряхтит. Взял хворостину. Да тихонько к огороду пробрался и смотрит. Месяц в ту ночь полный был. Прямо из-за бани вылез и светит на огород. И видит старик, движется что-то. Сразу-то и не понять было, что. А потом пригляделся, так чуть от страха не заорал. Бежит по огороду поросенок. Да не просто бежит, а будто по воздуху, только низко над самыми грядками, и сидит на нём голая баба, да родная, белая. Сидит верхом, за ушки поросячьи держится, а поросёнок трясётся, по воздуху копытцами перебирает и похрюкивает. Ох, ох, ох! И странно, что так низко летит. Уж либо поднимись, либо беги по земле, а он ни то ни сё. Баба на нём трясётся. Ноги полные, белые, по укропу задевают, щекот напади. А поросёночек маленький, только голова торчит, да сзади хвостик винтиком. Так на него баба насела. Ох, ох, ох. Завернули за баньку, и след простыл. «Что же ты дальше-то не подсмотрел?» — спрашивали деда. «Тебя бы за баньку-то забежать». «Ну, милые мои, ночью-то да около бани шататься». Это вы себе другого дурака поищите, который покруче. Из бани-то знаете, кто выглянуть может? Ага, то, -то и оно. Баня — место нечистое, что там ни говори. Задумает человек повеситься, куда идёт, либо на чердак, либо в баню. Такое тёмное дело, как самоубийство, в обычной жилой комнате как-то не очень ладно и складывается. А залез в пустую баню. Там и помощник найдётся. Потом люди долго удивляются, как, мол, это он так ухитрился за балку верёвку зацепить. Да и до к одному и не наладить ни за что. Тут уж говорят, видно помогал кто. Конечно, помогал. А кто? Помогал банный чёрт. Банный чёрт злющий, самый зловредный из всей домашней нежити. Никогда он себя в чем-нибудь добрым или веселым не показывал, только вредил. Полезет человек на полок париться, ну, значит, допарится до точки, когда ему скорее холодной водой надо голову облить. А банный черт нарочно шайки перепутает, да и подсунет ему таз с кипятком. Запарившийся человек разбирает, конечно, плохо, черпнет лишь бы облиться, а то в ушах звон и кровь в виски бухает. Хватит кувшинам холодной воды. Ясно помнит, что холодное стояло по левую руку. Да и ухнет себе кипятку на теме. Сколько раз так бывало. Или еще любит банный черт пустить солидного человека кубарем с верхнего полка. Трах-тарарах, да на пол. Запарился, говорят. Пусть запарился, это само собой, но можно при этом и тихо лежать даже были такие, которые запарившись, так на полке и богу душу отдавали. Однако же кубарем не валились. Ещё любит банный чёрт сквозняки делать. Только что люди пару напустили, разомлели, разварились, а он возьмёт до двери и откроет. Сначала никто и не поймёт, в чём дело. Чувствует, что холодом прохватывает. А в пару-то в этом и не разберёшь. Но самое тёмное дело банного чёрта — это угар. Закроет заслонку. И как он это ухитряется у всех на глазах? Прямо понять невозможно. Спохватится? Да уж поздно. Выволакивают друг друга за ноги на снег. Кто заслонку закрыл? Кто людей погубил? Виноватого искать глупо. Никто себе не враг. Никто на свою голову угара разводить не станет. И спрашивать нечего, кто да кто. И так известно — банный чёрт. Вот об этом самом банном чёрте довелось мне слышать призанятную историю, которую сейчас вам и расскажу. Историю про банного чёрта рассказала нам Александра Тихоновна, жительствующая в Париже, на улице Ришелье. Услышать на улице пышного кардинала рассказ про банного чёрта — штука довольно удивительная и, наверное, не всякому доведётся. Началось дело с того, что младший сын Александры Тихоновны засунул куда-то свой шарф и никак не мог найти. «Да ты бы, Тишенька, завязал чёрту хвост! Шарф бы и нашёлся!» «Как вам, мамаша, не стыдно?» — ответил Тишенька такую ерунду верить дедушка твой тоже ни во что не верил наставительно сказала александра тихоновна а пришлось с банным чертом встретиться так небось поверил тут слово за слово и рассказала она нам всю историю жили мы в волонецкой губернии папаша лесным делом занимался семья была большая пять человек малмола меньше Жили хорошо, по старинке. Папаша был уже в летах солидных, Женился на мамаше вдовцом. Мамаша была очень тихая, И по нынешним временам совсем бы ей пропасть, Затуркали бы. Ну а тогда вообще жизнь была спокойной, Особенно в нашей глуши. Улицы немощеные, кроме самой главной, Деревянные панели. Садик у нас, конечно, свой был огород, Всё как полагается. Куры свои, коровы, лошади. Как в усадьбе жили. Всего, конечно, понемножку, но всё с достатком. Мамаша круглой сиротой росла. Так что в доме у нас никакой бабушки не было. А руководила и верховодила старая нянюшка, которая мамашу вырастила. Она, значит, и нас нянчила, и по дому смотрела. Помню её хорошо. Маленькая была скрюченная, сморщенная и всякие мудрые штуки понимала. Как от сглазу лечить, как от порчи, как письяк заменивать. Теперь, конечно, кто же это знает? А ведь очень помогала. Это значит, руку надо в кулак сжать тому, который заоминивает. И большим пальцем над больным глазом. Песяк это ведь ячмень. Мелкие крестики ставить и приговаривать. Вот тебе кукиш, что увидишь, то и купишь. Купи себе топорок, руби его поперёк, аминь, аминь, аминь. И поплевать через левое плечо. Вот так бывало, зааминит нянька, а на другой день ячмень как рукой снимет. И все болезни нянька лечила. И всё такими простыми средствами, где керосином, где творогом, где полынным листом попал как-то к нам в дом доктор. Не лечить, конечно, а к папаше корову торговать. Так очень на нашу нянюшку удивлялся. Это, говорит старуха, я думаю, немало народу на тот свет отправила. Но да ведь доктора известное дело. Старушечью практику признавать не любят, потому что это им подрыв. Да, всякие замечательные штуки нянька понимала. А вот зато простые дела. От старости, что ли, совсем плохо соображала. Распомню, приходит она к мамаше и говорит. «Скажи ты мне, Анюша, какие такие мнуки бывают?» Та сначала даже не поняла, чего старухе нужно. «А вот, — говорит старуха, — сидит там на кухне баба с нашей деревни и говорит, что ко мне мои мнуки собираются». «Так вот что-то я забыла. Какие такие мнуки бывают?» Ну тут мамаша и поняла, и объяснила, что это значит нянькиной дочки, дети, внуки. Потом вскоре и приехала внучка Ганька, толстомордая такая и на носу отметина. Рассказывали, что когда была она маленькая, понесла ее мать в баню, сама пошла париться а её в предбаннике оставила. А как пришла за ней, смотрит, а у неё нос до кости прокушен. Потом стали говорить, что верно крыса погрызла. Ну да как-то скоро поняли, что это банный чёрт её укусил. Так и кличка у неё в деревне осталась — Ганька Чёртова Закуска. Банный чёрт, значит, Ганькой закусывал. Но, в общем, девка ничего была, гладкая. Нянька сначала очень строго её держала, гонялась за ней по всему дому со скалкой. Всё значит, боялась, что её заподозрят в протекции. «Ишь, скажут, на нас из-за пустяков я бедничает, а свою так покрывает!» Ганьку эту оставила мамаша у нас, няньки в помощнице. «Так вот, жили мы, значит, по старинке, всем домом вместе говели». Летом на богомолье ездили, по субботам в баню ходили. Тоже всей семьей. Там у нас это так вообще водилось. Банька была у нас маленькая, но чистенькая. Бывало, натопит ее сторож со складов. Очень хорошо дело понимал. Поддаст пару на каменку мятным квасом. Венечки у нас бывали душистые. Резали их с толком до троицы на дня. Тогда они лист до самой весны не теряют. И дух березовый как распарит их, словно живой из дерева. Папаша сильно париться не любил, предпочитал легкий дух. Так вот, значит, приходил папаша пораньше. Раздевался и лез на верхний полог. А потом являлись и мы с мамашей, и устраивались внизу, и нянюшка с нами. Нянюшка в рубашке ворчит, моет банного чёрта ругает. И действительно, от того ли, что на старую голову пар плохо действует, или правда, чёрт её не любил, но вечно с ней в бане истории. То манечку прямо в валенках в шайку с тёплой водой посадила, то Мишеньку вместо мочёного яблока мылом накормила. Слышит мамаша, орёт Мишенька. И пена у него изо рта бьёт. Испугалась, чуть не сомлела. Думала, у ребёнка подучие. Нянька ворчит, что она не виновата. Что она Мишеньке четвертушечку яблоко дала. Вот тут, мол, из мисочки вынула. А это банный чёрт мыло подсунул. Папаша, однако, в чёрта не верил. И ругал старуху с верхнего полка самыми гремучими словами. Мамаше, конечно, очень неприятно было и что в чёрта не верят, и что старуху ругают. Потом папаша говорит, надо Ганьку с собой в баню брать, а то старая ведьма всех ребят перекалечит. Ну что ж, нянька даже обрадовалась, что сама на кутерьмит всё на девку сваливала, даже и чёрта забыла. Вот так долго ли, коротко ли, только как-то пришли мы из бани, стали младшеньких спать укладывать. Глянь, а на манечке креста и нету. Забыли, значит, крестик в предбаннике. Ну, нянька, конечно, на Ганьку. Ганька на черта все друг на друга валит. Однако нельзя же ребенка без креста спать укладывать. Посылают Ганьку в баню. Та, конечно, в слезы. Одна ночью в эдакое место. Ведь это живому не вернуться. «Дура», — говорит нянька. «Иди с молитвой, кто тебя, дуру, тронет? Я бы сама пошла, да хозяйка не велит». Ну и побежала Ганька. Побежала, а тут мамаша спохватилась. «А папаша-то где? Ведь тут сейчас был». «Был». «Куда же он девался?» Покричали папашу. «Куда же он после бани пошел, когда чай пить надо?» «После бани у нас всегда чаепитие было торжественное» с мёдом, с вареньем, с изюмом, с баранками. Но, однако, папаша скоро явился. Я, говорит, только на крылечко вышел, снежком голову потёр. Голову-то он потёр, а над бровью шишка и нос расцарапан. Испугалась мамаша. Что же это такое? Видно, в бане тебя ссадануло. И как же ты не заметил? А нянька кричит. Банный чёрт ссаданул! Узнаю его хватку. Мы ждали, что папаша на няньку цикнет, а он вдруг покорно так. Видно, ваша правда. Видно, чёрт саданул, а то как же иначе-то понимать. А тут слышим в кухне Ганька ревёт. Что за притча? Бежим в кухню. Сидит Ганька на кухаркином сундуке, ревёт белугой. «Авя, вя, авя! Старый чёрт щиплется!» Тут нянька, конечно, воды в рот набрала и прыснула на Ганьку. Та взвизгнула, глаза выпучила и замолчала. Крестика-то она так и не нашла. Потом уж утром приказчик принёс. Ну, а больше от неё ничего и не добились. Пока ревела, чёрт поминала, А потом, как успокоилась то ничего и рассказать не захотела. А папаша говорит, «Вы девку не бередите, оставьте её в покое. Она так скорее отойдёт». А мамаша отчасти довольна. Теперь, говорит, небось поверил? «В кого?» «Да в банного чёрта». Ну, папаше, конечно, неприятно было сознаваться, что мамашина правда вышла так смущенно что-то пробормотал, что, мол, очевидно, бывает всякое, человеческому разуму необъяснимое. И как-то он с того вечера притих и очень к мамаше ласков стал. А Ганька, как ее черт потрепал, совсем чего-то будто рехнулась, обнаглела, раздобрела, орёт песни на весь дом. «Уж как маменька я Яшку люблю!» Кашемиру на рубашку куплю. Или еще. Ехал милый по полю на белой лошади, кричал он. Милая изюминка, стоснул я по тебе. Орет глаза соловые, морда так и лоснится, и все что-то жует, из кармана достает. Уж мамаша думала, не таскает ли она пряники из кладовки. Да нет, посмотрели, цело. Нянька ругает. Ганька, стерва! «А сатанела ты, что ли?» А она подбоченилась, боками закрутила. «Кому Ганька, кому стерва, а вам всем, Агафья Петровна!» Так прямо все так и ахнули. Мамаша-папаша доложила, что, мол, гнать ее али как. А папаша хоть бы что. Бедная девушка, раз ее банный черт напугал, так мы ее беречь должны и жалеть, а не из дому гнать. Ну, мамаша, конечно, приятно было, что папаша так насчёт банного чёрта твёрдо понимать стал. Она ему и не перечила. Стали у Ганьки ленты появляться, ботинки на пуговках. Что такое, откуда? А папаша не советует допытываться. Ты, говорит душа моя, Анюшка, сама знаешь, что есть в природе много необъяснимого. А в скорости после этого разговора собрала Ганька своё барахло. «Уезжаю», — говорит. Заревела, бухнула мамаша в ноги, ничего больше не сказала и уехала. Но вернулась, значит, в деревню и кончено. Никто и не жалел. Уж очень какая-то неладная была, да ещё с отметиной. Действительно, чёртова закуска! а через полгода узнаем. Наш же лесной объездщик с дальней заготовки и рассказал, будто на Ванозере, где и папаши сплавы, открылся постоялый двор, и будто хозяйкой там Агафья Петровна Ерохина. «Да ведь это не как наша Ганька!» — ахнула мамаша. «Ерохина-то на племя, на носу отметина есть?» «Есть!» Говорят, медведь ее драл. Знаем мы медведя, банный черт. Няньку позвали. Не она ли деньги Ганьки судила. Нянька открещивается. Отродясь у нее капиталу не было. Чтоб еще постоялые дворы открывать. Ишь, чертова закуска! Ловко как повернула. Не иначе, как банный черт помог. Вернулся папаша. Он лесные дачи объезжал. Рассказала ему мамаша. Он прямо глаза выпучил. Да как же ты не знаешь? удивилась мамаша. Ведь она жутво его сплава живет и избу говорят новую срубила. А папаша так ничего и не понимает. Это говорит все Михаиле Обещику. Спьяно помстилась. Давно пора его пьяницу выгнать. Потом видит, что мамаша совсем перепугалась и говорит ей. Ты, Анюшка, женщина умная, сама понимаешь, что раз чёрт захочет, так всякому глаза отведёт. Может, там и есть постоялый двор, да мне его видеть не дадено. Я тебе давно говорил, что в природе всякие штуки водятся, куда человеческому разуму проникать не полагается. Ну и не проникай, учёные и то не советуют. «Начнешь, говорят, в эту природу проникать, так только на скандал нарвешься». Ну, мамаша и успокоилась. «Так вот, какие дела водились у нас», — закончила рассказчица. «Теперь в какого-нибудь банного черта и поверить трудно. А вот ведь папаша сначала тоже, какой насмешник был, а потом, однако, присмирел. И даже нам, детям» запретил про чертову закуску вспоминать. Совсем человек сдался.